Глава 3. Декоксы и призраки прошлого После экспериментов с применением эссенции пневмы лекция по введению в целительское дело продолжилась весьма необычным образом. Магистр Витольд Захаев добрых пять минут нудел о том, что Академия ведет расточительную политику в отношении студентов. «А вот в наше-то время всех будущих целителей Академии обязывали самостоятельно закупать необходимые ингредиенты». Пришлось сделать зарубку в памяти, что Захаев весьма прижимист. Бесплатно этот гад студента даже просто не похвалит. Когда Рюхей отвечал на лекции, магистр в ответ твердил верно. Ни разу никому он не сказал «молодец», не назвал «гением» или «великим дарованием». Наоборот, шла тонкая игра на грани легкого пренебрежения и демонстрации превосходства. В жестах, в мимике, в легких недомолвках. Желание быть чуточку лучше окружающих у этого одаренного прыща разве что из ушей не лезло. К чему все это? Дело в том, что продолжением лекции стал предложенный Захаевым всем студентам-целителям эликсир Декокс. Хотя изначально он был обещан только одному, самому отличившемуся студенту. Может, так было задумано с самого начала, но приятный осадочек остался. Декокс Это алхимическая гадость, выполняющая роль контрастного вещества. Выпив его, одаренный может увидеть, что творится внутри его духовного тела, так сказать, с подсветкой, выявить чужеродные эманации или скрывающиеся проклятия. Декокс, безусловно, полезен, и обычно целители используют его как вспомогательное средство при диагностике сложных проблем у одаренных пациентов. Сейчас, выпив эту дрянь, будущие целители ожидали вердикта Захаева по состоянию своего здоровья. Магистр, четыре, с видом обеспокоенного мудреца, ходил от одного студента к другому. «Средние силы отравления эманациями стихии ветра!» Рука Захаева зависла над головой трясущейся студентки. «Вижу, вы много времени провели у источника. Энергоканалы для ученика один у вас развиты весьма недурно». «Возможно, источник был родовым и временами работал нестабильно, фоня эманациями стихии ветра». «Я думала, мне показалось». Девица едва не разрыдалась. «А я как заглянула внутрь, увидела все это». «Не бойтесь, госпожа сол, Магистр покровительственно улыбнулся. «Все еще можно исправить, шаг за шагом. Вы же ради этого пришли к нам учиться». Сейчас под действием Дикокса стали видны отложения чужеродных эманаций. Сосредоточьте на них власть, выведите наружу и развейте. Если не справитесь сами, можете потом обратиться ко мне. В частном порядке мы решим вашу проблему». Девушка с фамилией Сол села на свое место за партой. Закрыв глаза, она чуть нахмурилась, видимо, настраиваясь на работу со своим духовным телом. «Сол?» — задумчиво шепчу себе под нос. Что-то знакомое. Реджина Сол. Японец тяжело вздыхает. «Ой, да Влатов сан, не притворяйся, будто ничего не знаешь. На всю кафедру целителей только вы с ней поступили на бюджетное обучение, да еще и стипендию отхватили. Вот, вот как с вами конкурировать? Вы же оба чертовы гении!» Магистр тем временем дошел до следующего студента и отточенным жестом руки провел поверхностную диагностику. Тот самый бледнокожий студиозус, которого спрашивали в начале лекции, сейчас напрягся. «Оу, господин Лефей! Любопытно!» В глазах Захаева мелькнуло злорадство. «Направленная мутация на ускоренную регенерацию и метаболизм, даже еще и закрепленная алхимическим путем!» От услышанного студент гордо расправил плечи, чуть приподнял подбородок. «Секреты рода Лефей!» «Ну-ну, какие же тут секреты?» Магистр отмахнулся от услышанного, как от жужжания мухи. «Спросите потом у родового целителя, Лифей, чем именно вам придется заплатить за столь хорошие особенности на ранге ученика, один. В частности, про затык учителя, три, из-за дисбаланса развития энергоканалов. А лучше дайте ему денег на дополнительное обучение. Пусть хотя бы базовые знания получит, прежде чем в направленные мутации лезть». После слов магистра вся аудитория затихла. Услышанного хватило на то, чтобы понять, род ли фей пошел обходным путем. Вместо полноценной телесной трансформации у парня полезная мутация физического тела, закрепленная через эликсиры. Скорее всего, у целителя в их роду банально нет нужных навыков, чтобы провести нормальную телесную трансформацию. Вот и додумался до направленных мутаций. Тем временем магистр Витольд Захаев продолжил экспресс-осмотр, идя от одного студента к другому. Отравление, ошибка в развитии духовного тела, переплетение энергоканалов, последствия алхимических отравлений. Заключения о проблемах слетали с уст Захаева как приговор. У всех нашлось к чему придраться. Но тут очередь дошла до меня. Магистр провел рукой один раз, нахмурился, провел рукой вдоль моей головы, грудной клетки и обеих ног. «Хм... впечатляет!» Хмурый магистр выпрямился, вставая передо мной в полный рост. Его чуть светящаяся ладонь зависла в паре сантиметров от моего плеча. «Полностью пройден первый уровень телесной трансформации. Второй уже завершен больше, чем наполовину. Не считая некоторых шероховатостей, трансформация проходит идеально». Нет спайк вторичных энергоканалов, нет ни намека на ошибки в развитии духовного тела или отравления чужеродными эманациями. Превентивно внесены коррекции в формирующийся третий слой, дабы потом не возникло проблем. Не знаю, кто вам в этом помогает, Давлатов, но скажите этому целителю спасибо. Не уверен, что сам смог бы сделать так же. Хорошо. Благодарю за оценку, вежливо киваю Захаеву. Поняв, что имя покровителя раскрыто не будет, магистр недовольно хмыкнул и пришел к оценке следующего студента. До самого конца лекции меня не отпускал легкий шок от увиденной картины. Захаев в пух и прах разбил, казалось бы, идеальное здоровье студентов. А мы, между прочим, целители. Что творится на других кафедрах Куба, и думать страшно. Не считая меня, только у одного первокурсника обнаружилось идеальное здоровье. Отравления, ошибки в развитии, снова отравления и недолеченные старые травмы энергоканалов. И ладно бы только это. Уже случившиеся мутации обнаружились у четверти студентов-целителей, в основном полезные, но магистр не оставил камня на камне, разнося такой взгляд на жизнь. Грубо говоря, телесная трансформация это программа по комплексному изменению организма. При повышении ранга появляется возможность укрепить уже имеющиеся усиления. Кому-то нужны мышцы, кому-то запас маны, кому-то более развитая сеть вторичных и третичных каналов. Есть техники телесной трансформации, подходящие телу одаренного, а есть категорически противопоказанные. Один важный нюанс Захаев все же озвучил. Ввиду того, что у целителей есть родство с пневмой, телесная трансформация проходит раз в пять быстрее, чем у одаренных стихийников. Наши тела быстрее меняются и быстрее восстанавливаются после полученных микротравм. С мутациями такой фокус не прокатит. Да, они дают хороший бонус к возможностям физического тела, но только на нулевом и первом ранге. Их нельзя потом усилить. И что хуже всего, мутации порождают дисбаланс в последующем развитии одаренного. Даже до ветерана, 2, дорасти будет крайне трудно. Нужна неимоверная удача и годы тренировок. Ранг магистра, 4, и старшего магистра, 5, и вовсе предполагает сначала частичную, а потом и полную трансформацию духовного тела. С мутациями этих стадий достичь вообще нереально. Оказывается, врожденные мутации вполне себе норма у потомственных одаренных. Но в этом-то и дело. Если не исправить все врожденные и приобретенные проблемы с духовным телом, дальше ученика один, одаренному будет развиваться все сложнее и сложнее, Парочке студентов-целителей Витольд туманно намекнул, что их природный потенциал сильно ниже нормы. Даже до ранга-ветерана, 2 их путь будет довольно непрост. После лекции возникло четкое понимание, что перед госпожой Лей Джо и Эмилией Хомичкович у меня долг минимум в ведро ядерной текилы, желательно на алхимических травках с арктическим льдом и поданном в лучшем ресторане «Арана». По состоянию моего здоровья даже этот мерзкий тип Захаев не нашел к чему придраться. А раз нет болячек, то нет и возможности втюхать мне свои целительские услуги. Разумеется, все благодаря Лейджо и Хомячкович. Да, мы все лето следили за тем, как протекает моя телесная трансформация едва ли не под лупой. Прозвенел звонок, и народ потихоньку начал подниматься с мест. Зашумели застегиваемые рюкзаки и отодвигаемые стулья. Голдящие парни первыми потянулись к выходу из аудитории. Но в то же время многие девицы решили посидеть подольше. Как показала моя практика в Красном Кресте, дамы больше следят за состоянием своего здоровья. Вот и сейчас Дикокс высветил имеющиеся проблемы, и будущие целительницы, не теряя времени, начали их исправлять. В следующий раз этот эликсир можно будет выпить только через неделю. Так и не дождавшийся приза от Захаева за лучшие ответы, Рюхей хмурым взглядом проводил магистра, вышедшего из аудитории. «Ты идешь? Следующая лекция — введение в искусство боя одаренных!» Спросив, японец сам сразу потянулся в карман за телефоном. «Так, мне надо отойти». Убрав в сумку, так и не понадобившийся блокнот для записей, еще раз окидываю взглядом аудиторию. «Хм, нет, не показалось». Несколько девиц весьма многозначительно поглядывают в мою сторону. Ждут, что первым подойду. Хорошо, мне как раз есть с кем познакомиться. Реджина Сол открыла глаза, выпадая из режима работы со своим духовным телом. На лбу выступили бисеринки пота, высокая грудь вздымается при каждом вздохе. На лицо признаки истощения сил и полностью потраченного запаса власти. Подхожу к партии Реджины и протягиваю руку. Сол испуганно отпрянула, убрав свои вещи со стола. «Тебе помочь? Сразу перехожу на «ты» без всяких там госпожа. Насколько понял, у меня одного тут есть лицензия действующего целителя, а запасы власти я еще не потратил». «Просто так?» Реджина и не думает протягивать мне руку. «Пожимаю плечами. Сейчас не то время, когда стоит просить деньги за свои услуги». «Просто так. Нам всем еще четыре года учиться вместе». Оглядываю притихших девушек, все еще сидящих в аудитории. После госпожи Сол готов помочь той из вас, у кого еще не выветрился эффект декокса. Чуть помедлив, Реджина протянула мне свои ладони. Мы оба прикрыли глаза, переходя во внутреннее зрение. Моя весьма грубая целительская сила вторглась в духовное тело Сол, подсветив проблемные места. Сгустки чужеродных эманаций висели виноградными гроздьями вдоль энергоканалов. Захаев, очевидно, пощадил нервы девушки, оценив отравление как среднее. Тут даже мне при моей небогатой целительской практике понятно. До тяжелого отравления у Сол остается всего шаг. Представив свою власть как грубую мужскую руку, сдавливаю ей первый сгусток чужеродных эманаций. Через ауру вывожу загрязнение наружу. Затем стряхиваю с пальцев в виде голубоватой капли на пол аудитории. При контакте с материей сгусток эманации тут же высвобождает энергию стихии, раздается отчетливый хлопок, и следом в нос бьет концентрированный запах озона. Сегодня мне довелось наблюдать такую сцену много раз, так что я знаю, как с этим работать. По уму такие процедуры надо проводить в специальном зале, но, как говорится, работаем с тем, что есть. Практика в госпитале Красного Креста все же дала о себе знать. Каждые секунд пять с моих рук срывались капли чужеродных эманаций. Скорость раза в три-четыре выше, чем у других студентов. За счет этого и расход власти меньше на порядок. Уже через пару минут в аудитории стало нечем дышать из-за запаха озона. Кто-то из сокурсниц СОЛ, прикрыв носик платочком, сбегало до пульта управления кондиционером. После включения вытяжки на полную катушку работать сразу стало легче. «Все, декокс выветрился». Улыбнувшись сол, отпускаю ее ладони. Теперь можно считать отравление легким. Все за раз убрать не получилось. Б Благодарю. Реджина удивленно сжала руку в кулачок и прикрыла глаза. Кто следующий? Обвожу довольным взглядом аудиторию. Хе-хе, почти никто из девушек не вышел в коридор. У всех глаза горят, руки тянутся вверх одна за другой. Не зря я корпел над лицензией, выдержав практический экзамен у Хомячковича. Всего первый день учебы, а уже добился определенного авторитета среди однокурсниц. Учебный день в Кубе начинается в 9. Лекции длятся по полтора часа с перерывами по 30 минут между ними. После второго занятия есть час отдыха на обед, сон и медитации во внутреннем парке Куба. Или можно сходить искупаться в бассейне на 50 этаже. Вариантов много. После лекции Захаева и помощи однокурсницам у меня еще оставалось время познакомиться с Реджиной. Как выяснилось, она дочь эсквайра Роджера Солла с Гавайских островов. Среди дворянских титулов США эсквайр самый низкий и ненаследуемый. Это полный аналог титула безземельного рыцаря у Британии, Пруссии и французского короната. Лет сто назад в Российской империи существовал похожий титул «Помещик» или «Путный боярин». Но потом его упразднили, так как дробление благородных семей и их имущества никогда до добра не доводит. Роджер Сол стал эсквайром за участие в коротком военном конфликте между США и Канадой. Выбрал титул для себя и семьи вместо почетной медали. Пока жив отец Риджины, девушка хоть и считается дворянкой, но все же не признается во внутренних аристократических кругах США. Потому и шарахнулась от меня на лекции Захаева, ожидая какого-нибудь подвоха. «Так вы не дворянин, Давлатов? Реджина удивленно захлопала глазами. «Добровольно вышел из рода, облегченно вздыхаю. С той семьей мы четыре года как не общались. А как я стал целителем, так их представители начали виться вокруг меня. Вот я и уехал учиться в Аран. Тут не так много местных аристократов. Плюс много одаренных из самых разных стран и куда более высокий градус адекватности среди студентов. Мы как раз подошли к лифту». Следующая лекция должна будет пройти в зале для практических боевых занятий на двадцать первом этаже». «Вау!» — Реджина шокированно покачала головой. «Папа говорил, что у вас в Российской империи все помешаны на получении дворянства». «Ну, ресторан судят по блюдам и залу для гостей, пожимаю плечами. Про то, что реально происходит на внутренней кухне, люди как-то не задумываются. С аристократией во всех странах ситуация повторяется один в один». Вот у вас в Штатах эсквайров не принято приглашать на балы для знати. Но когда какой-нибудь замшелый виконт или граф нуждается в войсках для войны с другим родом, так об эскваерах сразу вспоминают. В Российской империи, дабы упразднить расслоение дворянства на мнимое и реальное, самым низким титулом назначили баронов. В исключительно редких случаях и только из рук государя можно получить титул рыцаря. Во всяком случае, так было до сопряжения». Когда мы вышли из лифта, у меня в кармане завибрировал телефон. На экране горит надпись «Княжич». «Увидимся на лекции», — улыбнувшись Риджине, отхожу в сторонку. До второго занятия остались считанные минуты, так что Сол, понятливо кивнув, сразу удалилась. «На связи». «Наконец-то ты взял трубку! Уже десять раз тебе звонил!» В голосе Романова послышались нотки напряжения. «Помнишь ваш сдолгоруковый инцидент в зоне аномалии?» Вы тогда еще спасли некоего Итана Хаммера из дальнего разведотряда охотников, ДРПО. Куроки и Максвелл уже в курсе. Света их сейчас инструктирует. Только до тебя дозвониться сразу не получилось. Был занят. Перед глазами пролетает лекция от Захаева. Я тут налаживал связи с однокурсниками. Да кто бы сомневался. Романов, понимающих хмыкнул. На имя Академии Куб пришел официальный запрос от рода «Хаммер». Они хотят связаться с теми, кто помог Итану в зоне аномалии. Миш, тут все неоднозначно. Света сейчас ищет информацию по Итану в сети и через своих знакомых в Штатах. О нем нигде ничего не пишут и не говорят. Есть вероятность, что тот разведчик помер, несмотря на оказанную тобой и Рюхеем целительскую помощь. В таком случае... Нам светят серьезные проблемы. Заканчиваю предложение за друга. Понимаю. «Среди дворян, тем более иностранных, встречаются те еще змеи. Даже если Итан еще жив, но не оправился от ран, всю вину можно повесить на нас, студентов Куба. А нашу с Рюхеем помощь — вывернуть наизнанку, сказав, что это мы нанесли вред отпрыску благородного рода Хаммер. Администрация Куба тоже это понимает, поэтому связалась напрямую со студентами, передав нам право выбора — связаться с родом Хаммер или нет. Тяжело вздыхаю». «Если это те самые Хаммер, то у нас серьезные проблемы», — заканчивает вместо меня Романов. «Нет, Дим», — качаю головой. «Тогда даже если мы не выйдем на контакт, они сами найдут нас рано или поздно. Другие студенты, инструктора, начислявшие баллы, целители в полевом лазарете. Нас много кто видел. Поступим по-другому. Я сам свяжусь с родом Хаммер и постараюсь во всем разобраться». «Спасибо, что вообще дозвонился. У меня телефон обычно в беззвучном режиме». «Ну-ну», — Романов буркнул недовольно. «Я тебе и Рюхею одновременно звонил. Он тогда в коридор вышел и взял трубку, а когда узнал о проблеме, сказал, что ты уже девок хмуряешь. «Ладно, до связи, Казанова». Положив трубку, задумался. Рот Хаммер — это такие же оружейные магнаты, как род Гагариных в Российской империи». Только в Штатах ситуация с самим оружейным рынком похожа на взрыв мозга. Все дело в американских и международных финансовых потоках. До начала четвертого сопряжения численность населения Российской империи была около 300 миллионов жителей. У Штатов чуть больше 350. Большая часть военных предприятий у нас принадлежит роду Рюриковых и его вассалам. Ижевский, Тульский, Дегтяревский оружейные заводы. Самолеты и танки делались уже целыми группами аристократических родов, и опять же часть акций принадлежала Рюриковым. Так император защищает страну от влияния иностранного капитала и заодно держит руку на пульсе. Все же это стратегически важные военные объекты. В США все по-другому. У них есть чисто боевые рода — Кольт, Смит и Вессон, древние рода Винчестер и Браунинг. Род с фамилией Хаммер также входит в их число — Вот только в Штатах правит палата лордов и избранный народом президент. Правительство не так сильно влияет на военный рынок. Оружейные лобби продвигают свои интересы в Сенате. Плюс сама страна активно торгует вооружением с государствами, имеющими более слабую экономическую базу. Поэтому Хаммер — это те же Гагарины, но в общемировом масштабе. Даже если мы не выйдем на связь, ищейки рода Хаммер найдут способ на нас выйти». Уведомление от Академии, Рот Хаммер желает связаться, номер телефона пришло спустя секунд 5 после звонка Романова. Недолго думая, сразу набираю нужный номер. «Добрый день. Вы оставили свой номер в администрации Академии Куб?» «Да, по поводу Итана Хаммера из аномалии». Давлатов Михаил, целитель с лицензией». «Упс, у вас уже 12 часов ночи?» «Могу в 9 утра по вашему времени прибыть в Нью-Йорк». «Ну да, сегодня». Положив трубку, задумался. «Во-первых, как-то позабыл, живя в Аране, про разницу в часовых поясах. У нас со штатами она больше 12 часов. Во-вторых, лицензия целителя в нашей команде есть только у меня. В случае проблем на переговорах мне проще будет разруливать ситуацию, чем тем же Долгорукой или Романову. Надеюсь, деда, на лице моем появляется широченная улыбка». Ты это имел в виду, говоря, «Миха, тебе надо получать самый разный жизненный опыт. Уже этим вечером пройдут мои первые переговоры с родом Хаммер».